Быть рыцарем. Внемлите мне, бароны, штурмуйте города. Не ждите, пока враг ударит вам навстречу. Проснитесь, попеёль, решайте: да или нет. Настало время, время выбирать: да или нет. Решение за вами. Бертранд де Борн, перевод Дынник. Если в Германии, Италии и на севере Франции для посвящения в рыцари нужно было прежде всего родиться в соответствующей семье, юг Франции предоставлял такую возможность людям искусства. Вот как объясняет правила жизни трубадур Арнаут де Морель, который сам происходил из низов, но выучился грамоте, стал песцом, а затем превратился в поэта, служа при дворе виконтов Каркассона и Безие. Благородный муж должен быть хорошим воином, великодушным и щедрым хозяином. Большое значение должен он также придавать красивому вооружению, изящности манер и вежливости. Чем более дворянин добродетелен, тем совершеннее он как рыцарь. Но и горожане могут обладать рыцарскими добродетелями. Не будучи благородными по рождению, они, несмотря на это обстоятельство, могут быть людьми благородного образа мыслей. Одна добродетель необходима всем, как дворянам, так и выходцам из низов честность. Кто беден, может возместить этот недостаток придворной речью и служением даме. Тот же, кто не знает, что ему делать или что сказать, не заслуживает внимания, и о нём даже не стоит говорить в моих стихах. Уже давно прошли те времена, когда рыцарю требовалось лишь быть честным и всегда готовым заступиться за слабого. Теперь цвет рыцарства Кроме умения обращаться с оружием, должен был слагать стихи или хотя бы тонко чувствовать поэзию. Идеально, если при этом он владел музыкальным инструментом, но последнее было необязательным условием. Куда более важным оказывалась способность правильно подать себя, быть куртуазным и учтивым, знать, как следует вести себя за столом и как угождать дамам. А вот наставление юношеству от трубадура Аманье де Зскас Постоянно держитесь в стороне от глупых людей и избегайте злобных речей. Если вам не хватает денег на приобретение красивой одежды, следите за тем, чтобы ваше платье всегда находилось в идеальной чистоте, в особенности же туфли, пояс и кинжал. Нет ничего более привлекательного и придающего придворный вид. Кто хочет достигнуть чего-либо на службе у дамы, должен быть во всём искусным и находчивым. чтобы ваша дама не смогла найти у вас ни малейшего недостатка. Старайтесь также понравиться знакомым вашей дамы, чтобы она слышала о вас лишь хорошее. Это окажет особое влияние на её сердце. Кстати, все эти поучения для юноши слышали также и девушки, которые заучивали их, дабы разбираться, кто из окружающих мужчин соответствует принятым в свете нормам, а кто нет.